Глава пятая. Заходящее солнце окрашивало невероятную картину в золотисто-багряные оттенки. Я невольно шагнула вперёд. Под ногами захрустел камень. Посыпалась крошка. Вытянув шею, я проследила, как мелкие осколки пролетели метра два и растворились в пространстве. «Ого! С людьми тоже так сурово!» — уточнила я у проплывающей мимо тучки. «Вроде бы нет» ответил Блуфрос, хотя его не спрашивали. «Говорят, студентов ловит, как в сеть, и возвращает обратно. Наверняка при этом оповещение срабатывает», покачала я головой с притворным сочувствием. «Лазарет там, ректорат?» «Конечно!» — подтвердил относительно разумный приятель Блуфроса. «Прыгать с края категорически запрещено. К нему и подходить-то близко нельзя». «Насколько близко?» — невинно моргнула, оборачиваясь на него и отступая. Левый каблук повис над пропастью. «Ты что делаешь?» — рванулся ко мне Блуфрос, намереваясь спасти и мужественно подхватить. Только вот и я молниеносным движением отшатнулась, и несостоявшийся герой с отчаянным воплем ухнул вниз. Недалеко. Прозрачная, невидимая глазу магическая пленка упруго прогнулась, заключая бедолагу в негостеприимные объятия. Судя по вытаращенным глазам жертвы пеленания, опыт ему не понравился. Низкий вибрирующий гудок пронёсся над островом, заставив сердце пропустить удар. Внушительная система оповещения, нечего сказать. Блуфрос смирно покачивался в тисках щита, как в тесном гамаке. С облегчённым вздохом я спрятала обратно в карман заготовленный был артефакт левитации. Но я же не зверь, право слово, и не убийца малолеток. Если бы защита не сработала, вслед Блуфросу полетел бы маленький, но мощный приборчик, что замедлило бы его падение. Возможно, парень что-то бы и сломал при приземлении, если группироваться не умеет, но, скорее всего, обошлось бы даже без синяков. Я-то натренирована для самых разнообразных способов побега. Обожаю прыжки с парашютом, дельтапланы и всякое такое. Собственно, именно так и собиралась покинуть остров. Если бы повезло, и в щите обнаружились прорехи. Но только что убедилась, что ничего не выйдет. Чудо не произошло. Защита надежна, без дырок и обходных тропинок. Придется идти сложным путем. Что здесь происходит? Гаркнул запыхавшийся ректор, вылетевший на обрыв и едва успевший затормозить, чтобы не свалиться вместе со мной следом за Блуфросом. За плечом мистера Айзенхарта пыхтел тот самый качок, которого я заприметила еще в столовой. Так и думала. Преподаватель из нового набора. Наверняка приятели ректора. Дайте угадаю. Физическая подготовка? Боевая магия? Студент оступился и упал, — выпалила Эрида. Я уважительно дернула бровью. Надо же, не выдала. Или правда не заметила моего маневра. Искренне списала все на случайность. Оступился? Недоверчиво протянул мужчину и вытянул шею, оценивающе разглядывая Блуфроса. «Сам?» «Разумеется!» — оскорбленно вскинулась я. «Между прочим, могу под артефактом правды подтвердить, что его не толкало, пальцем не тронула «Мисс Данквальд, вы меня поражаете!» Приложив руку к груди, заявил ректор, разворачиваясь ко мне. Я скромно опустила глаза. «И притворяться не пришлось!» Похвала была приятна. «Знаю, что произвожу неизгладимое впечатление, но чтобы так быстро и суток не прошло, как вы здесь, а уже влипли в неприятности», — добавил мистер Айзенхарт, «и мое благодушие улетучилось». «Я здесь ни при чем!» «Может, вы меня все-таки вытащите?» — жалобно подал голос из бездны Блуфрос. «Мы с ректором не обратили на его писк ни малейшего внимания». «Хотите сказать, что представитель знатной семьи с неисчислимыми поколениями предков, обучавшихся в академии, по собственной дурости полез проверять на прочность защиту?» — рявкнул мистер Айзенхарт. «Он уже слышал о ней с детства и наверняка в курсе, что соваться туда не стоит». «Я демонстративно развела руками. Вы же знаете, что говорят по этому поводу медики. Близкородственное скрещивание, вырождение, деградация. В природе иногда нужно отдыхать». «Вижу на вас, она перестаралась», — фыркнул ректор. «Ни капли уважения к старшим и почтительности к вышестоящим. В кабинет! Быстро!» Он развернулся и широко зашагал обратно в сторону Академии. «А как же я?» — взвыл снизу бедолага Блуфрос. Айзенхард, не глядя, взмахнул рукой, и незадачливый ухажер воспарил над обрывом. Да так, с пеленатой и полетел следом. Я посеменила за ними. Эрида тоже увязалась, то ли из обостренного чувства справедливости, то ли за компанию, то ли из любопытства. Остальные, видя, к чему все идет, рассосались в воздухе не хуже щебенки. Только Бугай, приспешник ректора, топал, замыкая процессию. Обратный путь мы проделали куда быстрее. Не любоваться на цветущие плодоносящие деревья, не следить за стремительно темнеющими в сумерках облаками, обрисовывающими купол. Времени не было. Ректор от раздражения почти бежал, и мне приходилось за ним поспевать, подобрав юбки. Еще этот боевик-преподаватель дышал в затылок, мешая сосредоточиться. Стоило нам оказаться в служебном корпусе, как я остановилась, едва успев увернуться от несущейся позади мускулистой туши. «Простите, чулочек сполз!» Запыхавшись, выдала я, и, не дожидаясь ответа, задрала подол по самое некуда. Мужчины поспешно отвернулись. Эрида смущенно отвела глаза. Чего я и добивалась. Зачерпнула из кармана нижней юбки с десяток следилок и щедро рассыпала их по каменному полу. Они тут же разбежались по щелям и трещинам, не хуже заправских тараканов. Отлично. Ночью мне будет чем заняться. Еще горсточку я зажала в кулаке и выпрямилась. Все. Спасибо большое. Идем дальше? Бодро поинтересовалась у ректора. Тот откашлялся и хрепловато согласился. На стенах коридора постепенно разгорались светильники. За окнами наступала ночь, пробираясь мягкими темными лапами в старинный замок. Спутников у Траумфельда нет. Зато звезды сияли так ярко, что можно было обойтись и без ламп. Кабинет главы академии выглядел солидно, роскошно мрачновато и совершенно не соответствовал сложившемуся в моем сознании образу Айзенхарта. Подозреваю обстановку, он тоже унаследовал от предыдущего начальства, а менять поленился или не успел. Я тут же устроилась со всем возможным комфортом в гигантском мягком кресле. Оно стояло в стороне и, скорее всего, предназначалось не для посетителей, а для отдыха самого хозяина. Ну, какая, собственно, разница? Айзенхарт? уронил Блуфроса на пол, освобождая, наконец, от тисков заклинания, обошел массивный стол и величественно уселся. Эрида осталась стоять, комкая злополучный платочек. Приятелю ректора пришлось проводить ее за локоток к ближайшему стулу и помочь сесть. «Итак, я слушаю, что на самом деле произошло». Блуфрос с кряхтением поднялся на четвереньки, мотнул головой и зачем-то подвигал челюстью. Я пытался спасти мисс Данквальд и немного не рассчитал бросок. Пробормотал он, поднимаясь в полный рост и вытягиваясь в струнку. «Спасти? от чего Ректор глянул на меня в поисках ответа. Я пожала плечами и с любопытством уставилась на первокурсника. Блуфрос уставился в ответ. «Ты же почти упала!» — не слишком уверенно заявил он. Я вытаращила глаза и не думала... «Нет же, я видел, как ты пошатнулась на самом краю», настаивал парень. «Упёртый. Тебе показалось», терпеливо повторила я. «Понимаю, спасти хорошенькую девушку в беде — мечта любого мужчины. Но меня спасать не надо. Я как-нибудь сама, правда. И падать совершенно не собиралась, уверяю вас». Я перевела искристо честный взгляд на ректора и поняла, что стараюсь зря. Всё он понял. «Однако отчитывать меня за небрежность не спешил. Вместо этого принялся за Блуфроса, представитель древнего рода, отличник, подающий надежды боец. Вы хоть поняли, какую ошибку совершили?» «Не надо было ее ловить», — робко предположил парень. Айзенхард поморщился. «Женщине помочь — святая обязанность любого мужчины. Но самое главное — не допустить встречи с опасностью». «Зачем вы потащили девушек на обрыв? А что им еще показать на летающем острове? Не библиотеку уже пожал плечами Булфрос. Я закатила глаза. «Похвальная честность, но на отличника он не тянет. Сообразительность на нуле!» Ректор тоже вздохнул. «Совет вам от всей души на будущее. Наш экспериментальный сад или оранжерея вполне подойдут для первого свидания», — мягко предложил он. Только не суйтесь в закрытые зоны, я встрепенулась, Но тут же сникло под внимательным стальным взглядом. К вам это тоже относится, мисс Данквальд добавил Айзенхард строго. В первую очередь к вам. Ведите себя как подобает приличной девушке, и постарайтесь не влипать в авантюры. Мне оставалось только кивать, изображая раскаяние. Молча. Врать не люблю, а с предостережением ректора запоздал лет на «Цать!» Айзенхард пристально оглядел всех троих, заставив Эриду сжаться в комочек от ужаса. «Зачем только потащилась за нами, бедняжка? У нее же устойчивости нервной системы ноль. Того и гляди, в обморок рухнет. Речь идет не только о вашей безопасности». Проникновенно понизив голос, сообщил ректор. «Стоит защитному куполу исчезнуть, и мы все обречены. Прошу вас». Отнеситесь со всей ответственностью и постарайтесь не подвергать Академию излишнему риску. Я повинно потупилась вместе со всеми и задумчиво прикусила губу. Уже не первый раз поднимается тема повреждений купола. С ним проблемы. Или же меня каким-то образом успели вычислить. И так ненавязчиво предупреждают, чтобы не наворотила лишнего. Вряд ли. Тут же мысленно отмахнулась от подозрений. Если бы Айзенхарт знал, кто перед ним, не распинался бы об опасностях, а быстренько в безмагический карцер отправил. Уверена, здесь такое есть. В любом общеобразовательном учреждении для одарённых имеется подобная комнатка с мягкими стенами и глухой изоляцией. Не столько для наказания, сколько чтобы ученики, потерявшие над собой контроль, не навредили себе и окружающим. Уже поздно, после долгой паузы, заявил ректор. «Идите отдыхать и будьте осторожнее». «Конечно, обязательно!» В разнобой отозвались мы. Я вскочила с кресла и потянула за собой Эриду. Следилки, которые я успела запихать в мягкие складки обивки, забрались поглубже, чтобы не отсвечивать. Крошечные артефакты – гениальнейшее творение на стыке технологий и магии. В неактивном состоянии практически невозможно обнаружить. Неместными средствами, точно. Зато я в любой момент могу активировать их через браслет и управлять на расстоянии. Чем и займусь сегодня ночью, чтобы не откладывать в долгий ящик. Раньше обнаружу лазейку, раньше уберусь с острова. Вариант просидеть в академии весь учебный год я оставила на самый крайний беспросветный случай. Он нежелателен сразу по нескольким причинам, из которых моя скука — последний фактор а первый нетерпеливо ожидающий отчёта и Муассанитов — заказчик и потенциальный предатель-посредник, с которым тоже нужно разобраться. Стоило нам оказаться в коридоре, как Эрида пошатнулась и чуть не сползла на пол. Я её еле удержала. «Боги, как я испугалась!» — пролепетала она, обмахиваясь ладошкой. «Думала, меня отчислят». «Никто никого не отчислит!» — фыркнула я. «Разве что после окончания года. Куда они тебя денут сейчас, если связи с землёй нет? Глупости какие!» «Но в уставе сказано...» «Это пугалка для особо ретивых», успокоила её я. «Чтобы не безобразничали откровенно. Да и быть отчисленным в конце курса немногим лучше, чем в середине. Поверь мне, недоучкам на работе не рады, так что лучше не доводить до крайности». «Ты права, конечно, ты права», пролепетала девушка. Она все еще была бледна и цеплялась за меня, как за спасательный круг, но уже не шаталась былинкой. «Ну, пожалуйста, давай больше не пойдем к обрыву». «Хорошо», — легко согласилась я, «потому что мне там действительно больше нечего делать». Я убедилась, что банально спрыгнуть с края невозможно и придется искать обходные пути. Когда мы переступили порог общежития, на улице окончательно стемнело. А заведующая наградила обеих по очереди весьма красноречивым взглядом. Мол, я надеялась, что вы приличные, а вы... Эрида покраснела снова, хотя, казалось бы, лимит на сегодня исчерпался. Но нет, у моей соседки потрясающий запас скромности. Надеюсь, это не заразно. В комнате нас хватило лишь на то, чтобы переодеться, привести себя по очереди в порядок и упасть в постель. Я старательно изображала умирающую лебедь и выждала не менее получаса, прежде чем с соседней кровати донеслось умиротворенное посапывание, после чего устроилась поудобнее и размотала многослойный браслет из мелких шариков, издалека напоминающие жемчужины. На самом деле, каждый представлял собой управляющий артефакт, связанный с одной из следилок. Осталось выбрать, какую из них я собираюсь использовать в качестве шпиона первой. Пальцы привычно пробежали по цепочке, перебирая бусины, как монахиня четки. Основное отличие в том, что цели у меня совершенно неблагонравные».